Ученый-немец Барон Гюйсен представил царю методус инструкционис. Наказ, по коему тот, ему же учение его высочества государя-царевича поверено, будет, поступать имеет. В чувстве и сердце любовь к добродетелям всегда насаждать и утверждать, так и шатом трудиться, дабы ему отвращение и мерзость – Ко всему еже перед Богом злодеяние именуется внушено, и из того происходящие тяжкие последствия основательно представлены и прикладами из Божественного Писания и светских историй освидетельствованы были. Французскому языку учить, который не через что иное лучше, как через повседневное обходительство изучен быть может, рассвеченные мапы географические показывать, к употреблению циркуля помалу приучать, изрядство и пользу геометрии представлять. Начало к военным экзорцициям, штурмованию, танцеванию и иконской езде учинить, к доброму русскому штилю, то есть слогу приводить. Во все почтовые дни французские куранты с Меркурием историческим прилежно читать и купно о том политические и нравоучительные напоминания представлять. Телемака к наставлению его высочества, як и правила предбудущего его правительства во всю жизнь употреблять. А дабы непрестанным учением и трудами чувств не наскучить, к забаве игру «пруктофель» в умеренное употребление привесть. Все труды сии, возможно, в два года удобно отправить и потом его высочество в науках к совершенству приводить, без потеряния времени, дабы он к основательному известию приступить мог. О всех делах политических в свете, о истинной пользе всего государства, о всех потребных искусствах, же, фортификации, артиллерии, архитектуре гражданской, навигации и прочее, и прочее, к наявящей его величеству радости и к собственной его высочеству бессмертной славе. Для исполнения наказа выбрали первого попавшегося немца, Мартина Мартынча Нейбауэра. Он учил Алешу правилам европейских комплиментов и учтивств, По книжке юности честное зерцало. Наипаче всего должны дети отца в великой чести содержать. И когда от родителей, что им приказано, всегда шляпу в руках держать. И не с ним вряд, но немного уступая позади он их, к стороне стоять, подобно якопаш некоторый или слуга также встретившего на три шага недошет и шляпу приятным образом сняв, поздравлять. Ибо лучше, когда про кого говорят, он есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели когда скажет, он есть спесивый болван. На стол, на скамью или на что иное не опираться и не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется. Молодые отрики не должны носом храпеть и глазами моргать, и, сияясь немалая гнусность, когда кто часто сморкает, якобы в трубу трубит, или громко чихает, и тем других людей, или в церкви детей малых устрашает. Обрежь ногти, да не явится, якобы онные бархатом обшиты. Сиди за столом благочинно, прямо, зубов ножом не чисти, но зубочисткую, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь. Надъестываю не чавкой, как свинья, и головы не чеши, ибо так делают крестьяне. Молодые отроки должны всегда между собою иностранными языками говорить, дабы тем навыкнуть могли, и можно бы их от других незнающих болванов распознать».